Глава 3. Дом. Хоть и давно покинутый хозяевами, он выглядел на удивление прочным. В нём не наблюдалось привычной для брошенного строения опустошённости и ветхости. Казалось, что кто-то продолжает за ним ухаживать. Даже трава, которая неподалёку от дома, разрослась достаточно буйно, около его стен не вырастала выше определённого предела. На крыше дома Незаметно было и следов, оставленных птицами. Они словно избегали садиться на неё. А вот доски и деревянные щиты, некогда прибитые на двери и окна, они явно несли на себе печать времени. Дерево рассохлось и покоробилось. Неприметный человек присел на корточки и присмотрелся. На земле лежало старое колесо от телеги. Давно уже лежало. Так что часть его почти касалась стены дома. И вот именно эта часть, на величину приблизительно ладони, разительно отличалась от остального колеса. Железная шина, которая была когда-то окована колесо, по большей части проржавела и осыпалась бурым порошком. Железо уступило времени. Но вот на том участке, что был около стены, остатки шины уцелели. Да, металл, разумеется, потемнел, но не рассыпался. Да и часть колеса около стены, в смысле дерева, тоже сохранилась весьма неплохо. В то время как всё прочее почти сгнило и рассыпалось. И неудивительно, 8 лет всё-таки прошло. Значит, граница влияния того, что находится в доме, заканчивается на расстоянии двух ладоней от стены, отметил для себя визитёр. Выказывать явный интерес к заброшенному дому явно он очевидно не хотел. И поэтому обойдя строение, перебрался через обвитшавший забор во двор, где его действия могли остаться незамеченными случайными прохожими. Во дворе всё обстояло похожим образом. Никем давно не тревожамая растительность заполнила весь двор, лишь вдоль стены был виден чёткий, шириной в две ладони просвет, там, где трава почему-то не росла. Здесь находилось то, к чему и стремился незваный гость. дверь выхода во внутренний двор. Разумеется, она была точно так же заколочена, как и та, что выходила на улицу, и точно так же, как и на улице, эти доски давно растрескались, а шляпки гвоздей местами вообще поотваливались. Странно. Часть колеса, что касалась дома, не пострадала со временем. А вот доски и гвозди, которыми забили входы и окна, напротив, пострадали весьма заметно. Почему? Надо будет прояснить этот факт. В руках тускло блеснул металлом маленький ломик. Доски внезапно подались почти без всяких усилий. Как закрыта дверь, если на засов изнутри одно дело, а если на ключ? Но замочной скважины здесь не имелось, так что ключ по понятным причинам отпадал. На свет Божий появился магнит, которым гость провёл вдоль дверного косяка. Ещё раз есть. Здесь стало быть засов. Дальнейшее было делом техники. Просверлить отверстие под засовом удалось со второй попытки. Визитёр не смог сразу определить место, где надо было это делать, и сверло упёрлось в металл. Ничего, возьмём пониже. В отверстие была вставлена изогнутая железяка, с помощью которой он и постарался как-то сдвинуть засов в сторону. Это удалось далеко не сразу. Пришлось изрядно попотеть, но дверь чуть скрипнула, приотворившись. Гость чуть задержался на пороге, разжигая потайной фонарь и шагнул в темноту. Мастер, глава гильдии, резко обернулся. Погружённый в тяжкие раздумья, он не обратил внимания на то, что его постоянный спутник уже какое-то время стоит на пороге, ожидая, пока его заметят. Норген, прости, я задумался. Проходи. Что скажешь? Гость скользнул вдоль стены к тому месту, где он привык всегда находиться. Мне удалось проникнуть в тот дом. И что там есть интересного? Вы сами там хоть когда-нибудь бывали раньше? Нет. Тогда я ещё не был главой гильдии. Спутник мастера покивал. Понятно. Что вообще известно о доме и его хозяине? Да, почти ничего и не известно. Он был на нехорошем счету городских властей, мастер и выдающийся, но слишком уж странный и непочтительный. Его давно бы изгнали из города, но он мог починить сколь угодно сложный механизм и взять за это совсем смешные деньги. Это и удерживало чиновников от поспешных выводов. А на что он жил? город пожал плечами. Этого так никто и не узнал. Он из-за едой-то на рынок приходил раз в неделю. Простите, мастер, но вы можете вспомнить имена тех, кто опечатывал этот дом? Ну, Вильбраут. Он был тогда главой нашей гильдии. Мейерс от городских властей. Других не помню. Спасибо, мастер. Я только о Мейерсе ничего не знал, а обо всех прочих уже выяснил. Глава гильдии поднял голову. И что же ты выяснил? Они все умерли. За срок от двух недель до полутора месяцев. Все, кто закрывал дом и вбивал гвозди в его стены. Даже и подручный плотника, который непосредственно это делал, он вообще отдал Богу душу уже через три дня. Полагаю, что и мессир Мейерс их ненадолго пережил. Это... это совпадение. В шести случаях из шести? Норген только головой покачал. Какое-то странное совпадение вы не находите? Досталось всем. Горд только руками развел. Ответить ему было нечего. Дом. Посмотрел на входную дверь гость. С незаржавевшими за восемь лет дверными петлями. На улице прохладно и сыро, а в доме тепло, словно недавно протопили печь. И свежий воздух, будто его проветривали только что. Не пылинки. Приходилось ли вам такое видеть в брошенных домах? Нет? Я так и думал. Он поджал губу, словно что-то вспоминая. Неожиданно много книг и трактатов по медицине. Зачем это нужно механику? Странная кровать, вокруг которой стоят непонятные механизмы. Причем маленькая кровать. Взрослый туда не уляжется. А на столе в его мастерской лежит вот эта кровать. Он опустил на стол перед мастером рисунок на листе бумаги. Что это такое, мисир? Глава гильдии присмотрелся. Ну, я бы сказал, что это человеческое сердце, но надо будет показать это главе гильдии лекарей и Бумажка непостижимым образом перекочевала в руки гостя. Нет, мисир. Уж извините, но я верну это туда, где взял. Воля ваша, но я реально опасаюсь этого дома. У меня сложилось впечатление, что всё то время, которое я там находился, за мною кто-то незримо приглядывал, и я не хочу быть седьмым. Каждый, кто нанёс этому дому хоть какой-то урон, умер. Да, все они померли вроде бы по вполне естественным причинам, но я и такой смертью умирать не хочу. Второе посещение дома незваным гостем было совсем не похоже на предыдущее. Дверь он открыл уже привычным способом, благо что Засов до конца не задвигал. Как чувствовал, так что время на это ушло гораздо меньше. А вот дальше Норгин остановился на пороге, сняв шапку и комкая её в руках, поклонился. Прошу простить меня за невежливость. Не единым духом не помышлял я нанести урон дому сему и всему, что в нём находится. Вот я принёс назад то, что по неразумию своему взял без спроса и соизволения. Он поднял руку, в которой был зажат лист бумаги. И спрашиваю разрешения вернуть это туда, где оно и было. Тишина. Внезапно чуть скрипнула дверь, ведущая в кабинет хозяина. А с чего бы ей скрипеть? Сквозняков в доме нет. Окна и двери закрыты. Гость поклонился и осторожно, стараясь ничего не задеть и не уронить, вошёл в кабинет. Положил на стол лист бумаги, который бережно сжимал в руке. Расправил, разгладил и отступил на шаг. Вот, я всё вернул. Могу ли я теперь уйти? Тяжёлый удар сотряс дом. Откуда-то из шкафа Внезапно вывалилась здоровенная алебарда. Она тусклой молнией пересекла дверной проём и, рухнув на пол, глубоко застряла в его досках. Если бы сейчас кто-то выходил в дверь, Норгин аж пошатнулся. Намёк был куда как ясным. Ему только что подарили жизнь. Я я поставлю её назад. С трудом высвободив лезвие, Он аккуратно поставил алебарду в прежнее положение, придержал рукой и быстро выскочил за порог. На стене он не увидел никакого приспособления, которое могло бы заставить её упасть. Но его там не было и раньше. Ведь в противном случае остались бы хоть какие-нибудь следы от него. Закрыв за собой дверь на улицу и вернув на место засов, он бессильно сполз по стене на землю. и подумал, что пора заканчивать с этой работой. Денег, в принципе, давно уже достаточно для спокойной жизни где-нибудь там, где его никто не знает, так что и к главе гильдии лучше не возвращаться, мало ли. Всякое бывало за время его службы, и мастер может и не захотеть, чтобы кто-то об этом вдруг вспомнил. Слава Богу, что в своё время хватило ума подружиться с некоторыми купцами, которые и пристроили заработанные средства таким образом — что никто другой теперь не сможет их найти и прибрать к рукам. А раз так, надо ещё кое-что сделать. Выйдя на улицу, он осмотрелся по сторонам. Никого. И уже через некоторое время Норгина можно было увидеть неподалёку от рыночной площади, где он присматривался к многочисленным бродягам, которые постоянно тут вертелись. Ага, вот этот подойдёт. Рост почти как мой. Волосы тоже русые, борода, а фиг с ней, всё равно никто ничего не поймёт. Нащупав под полою камзола клинок, он осторожным шагом двинулся следом за бродягой. Подручный главы гильдии не вернулся в этот вечер к своему хозяину. И на следующий день тоже не пришёл. Посланный за ним подмастерье обнаружил распахнутую дверь его дома. Внутри всё было перевёрнуто вверх дном — А посредине комнаты лежал обезглавленный труп хозяина. Его опознали по привычному всем серому камзолу и тёмным башмакам. Ибо больше ни по чему опознать было невозможно. Голову неведомые разбойники зачем-то унесли с собой.